8. Бретта перестала жевать и прислушалась, закусив яблоко. Штиллер осторожно высвободил руку из-под ее затылка и натянул одеяло до подбородка. Из приоткрытого окна тянуло сырым ветром с побережья. На длина игил висели тяжелые тучи, до краев, наполненные мокрым снегом, обещающим неосторожным, легко одетым горожанам, Затяжную лихорадку. Вдруг девушка подскочила и с яростным воплем метнула огрызок в окно. Послышался крик, шум падения, хохот и топот. Штиллер подскочил к окну, но уже никого не увидел. Улица перед рыбой опустела. «Хамло!» С достоинством произнесла Бретта немного в нос, ныряя под одеяло. «Найду, по шишке на лбу» и без какой-нибудь части тела оставлю. Позже решу, без какой. Возьми еще одно одеяло и иди сюда. Спать тебе осталось всего ничего. Я почитаю немного, раз тебе свет не мешает. Ах да, теперь знаю, что ты имел в виду. А что я имел в виду? Штиллер набросил на нее другое одеяло. Точнее, старую шаль, позаимствованную у Ребекки на времена холодов и подоткнул со всех сторон, зевая и улыбаясь одновременно. Рен совсем не мерз. Ему не раз намекали, что так проявляется чудовище в составе его души. — О превращении короля в лягушку, — напомнила Бретта, — когда глашатый объявил, а ты в толпе стоял, слушал. — Ну да. Что же ты нового узнаешь? Убеждаешься, что отныне ты не единственный обладатель секрета. Бретта сердито потыкала пальцем в окно, где уже не маячила физиономия нахального собрата по гильдии. И часто наши вонючки лезут к тебе в окно? Только если засиделись внизу за полночь, когда двери дома наемников закрыты. Отмычки просят. А ты не давай. Да что ж так дует? Запри окно поплотней. Ключник ты или кто? Зюзкин состоял из плеска, движения и прохлады. В нем можно было отдохнуть. Даже возникла соблазнительная мысль никогда не покидать беззаботное, сытое и веселое существо. Особенно хороши были прыжки не меньше, чем в три локтя над водой. Смертоносный воздух обжигал кожу, Облака и лодки в отдалении представлялись искаженными, размытыми. Хлопок, и появился Штиллер, улыбающийся до ушей. «Порезался!» — объявил он, гордый и счастливый, будто его только что короновали. «Представь, ключом Хофхорда!» «Вот еще один удар по самолюбию именитых теоретиков. Расскажу Сму, у него мозги закипят и вытекут» через левую ноздрю. «Радуется», — неодобрительно протянула, сразу переставшая быть скатом Зюска. «Зубодера тебе навестить, что ли? Помогает вспомнить, что за поганка жизнь». «А в дерево такой хитростью можно войти?» «Другим ключом», — сообщил Рен. «А в другой ключ? Давай-ка выбираться отсюда».